Головокружение Пункт 1. Я хочу сказать о головокружении. Это чувство испытывает каждый. Следовательно, казалось бы, оно известно, не может быть спора о нем. Но на самом деле это не так. Много есть вещей, которые все переживают ежечасно и все же не знают, не улавливают их. Например, думать. тоже и о головокружении. Оно неизвестно. Пункт 2. Пункт 2. Если спросить, что такое головокружение, то ответ будет — это когда всё начинает вертеться вокруг тебя и качаться под тобой. Но этот ответ неверен. На корабле, на карусели, на чёртовом колесе, при аттракционе вращающаяся комната, для лётчика, когда самолёт переворачивается через крыло, для каждого из них всё начинает вертеться и качаться под ним. Но это ощущение ещё не есть головокружение. Оно может привести к головокружению, но само не есть оно. Если бы это было не так, то не было бы разницы между тем, у кого закружилась голова на карусели или на корабле, или в самолете, и у кого нет. Пункт третий. На сказанное могут возразить Одно дело, когда действительно имеется вращение, свое или обстановки, и другое, когда оно иллюзорное, его только чувствуешь, но понимаешь, что его нет. Последнее и есть головокружение. Но это неверно. Тут дело не в понимании, не в мысли, а в ощущении. Да, и бывают такие случаи, когда не понимаешь, что вращение иллюзорное, и все же есть ощущение головокружения. Так бывает с тем, кто испытывает в это время действительное вращение, маскирующее иллюзорное, на самолете, на карусели. Так бывает также с тем, кто впервые в жизни испытывает головокружение. В первый момент он принимает вращение за действительное, но уже в этот первый момент есть ощущение головокружения. Таким образом, ощущение вращения не есть или еще не есть ощущение головокружения. Пункт 4. Можно к этому выводу прийти и другим, более простым путем – приглядеться внимательно к самому ощущению головокружения. Но прежде чем сделать это, определим точно, в чем состоит ощущение вращения. Ощущение всякого движения, в том числе и вращательного, состоит из двух связанных друг с другом ощущений смены и направления. Если мы, скажем, стоим на перроне, устремив взгляд прямо вперед на вагон, то мы ощутим движение поезда тогда, когда та часть вагона, которую мы видели до тех пор, сменится иной. Один вагон пройдет за другим мимо глаз. При этом с несомненной достоверностью ощутится и направление движения – слева направо или справа налево. В этом случае движение было уловлено глазом. Оно могло бы быть уловлено и на ощупь, пальцем. Принципиальной разницы здесь нет. Важно то, что при движении имеется всегда ощущение смены и направления. Вспомним, имеются ли они при головокружении. Пункт 5 Об ощущении направления. Иногда оно имеется, например, после карусели, вальса, а вообще после реального вращения. Иногда же его почти или совсем нет. При качке или опьянении стены комнаты, каюты начинают плыть. Но спросите пьяного или страдающего морской болезнью, куда они плывут, вправо или влево, вверх или вниз, навстречу или вдаль, он затруднится дать ответ. Также при дурноте, чувствуя, что уплываешь, а в какую сторону не чувствуешь. Если верно, что при головокружении имеется ощущение вращения, то это вращение, это движение очень странное, оно не имеет направления. Бывает ли такое движение? Пункт шестой. О смене одних предметов или частей их другими. Его при головокружении нет. Как бы ни кружилась голова, все равно, если смотришь на дверь, будешь все время видеть дверь, на смену ей не придет никакая соседняя часть стены. Пункт седьмой. Получается, следовательно, С одной стороны, все утверждают, что при головокружении ощущается вращение движения обстановки. С другой стороны, чувство движения состоит из ощущений смены и направления. Но при головокружении первого ощущения всегда, а второго часто нет. Непонятно, почему все же возникает иллюзия, будто имеется ощущение вращения. Начало 1930-х.